Два белых кролика и один котенок. Это была отличная идея. Наутро вместе с Арсом они пошли в контору по найму дилижансов «Открытая дорога». Выбрали на специальной стойке красивую открытку. На ней была кантокора, вид с холма. На рисунке она была даже красивее, чем на самом деле. «Садись вот тут, пиши. А я пока оплачу доставку». Арс отошёл к окошку кассы, заговорил о чём-то с высоким человеком, видимо, объяснял, куда вести письмо. Но оказалось, что написать родителям не так-то просто. Что сказать? И как объяснить своё бегство? И с чего начать? «Напиши, что у тебя всё хорошо», чтобы они не волновались, — подсказал от стойки Арс. «У меня всё хорошо», — написала Мия, И тут же увидела, как глупо это выглядит. Она обмакнула перо в чернила и приписала сверху. «Здравствуйте, мои дорогие!» место на обороте открытки не так уж много. Надо хорошо подумать, прежде чем писать. «Мне очень нравится путешествовать, и меня никто не обижает». Да, звучит так, будто дома её обижали. «Простите, что я ушла, но я скоро вернусь». Письмо получалось всё глупее с каждой строчкой. Поэтому она дописала побыстрее. «Передайте мой привет бабушке! Целую вас всех! Мия!» Арс протянул ей конверт из плотной коричневой бумаги и помог написать адрес. «Пойдём, Мия!» — потянул её к выходу Арс, отдав письмо высокому человеку. «Не волнуйся! Завтра дилежанс поедет в Хотелар и отвезёт твоё письмо!» На улице Арс сказал «Найдёшь дорогу назад? Мне надо забежать в одно место тут». Мия кивнула. Ближайшие к площади квартала она давно изучила. Она шла и думала, что ей бы тоже хотелось получить весточку из дома. Узнать, как там дела, не сильно ли родители сердятся на неё, все ли здоровы. Конечно, она совсем скоро вернётся. Ох, и взбучка ждёт её. Но, может быть, бабушка заступится. «Давай, бей его! Сильнее бей! Он мне все руки исцарапал! Ну еще бы! Да сожми ему шею!» Мия услышала, как отчаянный кошачий вопль перешел в шипение. Трое мальчишек стояли на углу и подзуживали четвертого, а тот, схватив котенка за шиворот, ударил его о стену дома. «Перестаньте!» — закричала Мия. Она растолкала мальчишек и вцепилась в руку тому, кто держал котенка. «Ай, бешеная! Отпусти котенка!» «Котенка!» — фыркнул один из них. «Это Тулукт! Ты ослепла, что ли?» Мия не знала, кто такие Тулукты. Да и все равно, кто бы ни были, котенок отчаянно рвался на свободу. Мия надавила мальчишки на запястье. Она всегда так делала с Миссой, когда та упрямилась и не хотела что-то отдавать. Кулак разжался... Котенок упал на мостовую и бросился на утек. «Бей ее! Она ведьма!» — заорали мальчишки, и кто-то уже ударил ее по плечу. Мия побежала прочь. Мальчишки не стали ее преследовать, только улюлюкали вслед, кричали «Ведьма! Ведьма! Проваливай со своим тулуктом!» Мия остановилась. Она ухватилась за угол дома, отдышалась. Так бегать ей еще никогда не приходилось. Мяу. Около ее ног сидел тот самый котенок. Смотрел на Мию темными, не кошачьими глазами. Большие острые уши с кисточками на концах, вытянутая морда, короткая темно-рыжая шерсть и черная полоса на носу. А хвост короткий, как у рыси, которую Мия видела на картинках, в бабушкиной энциклопедии «Ничьих земель». Мия присела перед ним, боясь спугнуть. «Что там?» — кричали мальчишки. «Тулукт?» — надо спросить у крошки Си, кто это. Но Мия и сама видит теперь, что это необычный котенок. «Как ты меня догнал?» «Уф!» Вдруг котенок рывком забросил себя Мии на плечо. Она взвизгнула! Так это было неожиданно! а он уже улегся, как воротник, спрятался под волосами и замурлыкал. Музыкальнее любой кошки. Когда она дошла до кибиток, Арс уже был там. Сидел на сцене, что-то шил. Рядом примостилась крошка Си. Она разглядывала карту Кантокоры и что-то отмечала там карандашом. Улыбнулась подошедшей Мии. Мия подумала, а разрешит ли Арс оставить котенка, вырванного с боем у мальчишек? Может, не надо было его брать с собой? «Посмотрите, кто у меня тут!» «Мальчишки хотели его убить!» Арс и Крошка Си переглянулись, и Крошка Си сказала «Чудесный котенок! Но ведь их невозможно выдрессировать! Что он будет делать у нас? И, насколько я знаю, их вообще нельзя приручить! Он все равно сбежит!» Мия обиделась. Она постаралась не показать этого. Но было ужасно несправедливо, что именно крошка Си так сказала. Так мимоходом, будто о самом незначительном пустяке. А темноглазый котенок жался к ее шее, урчал и то и дело тыкался влажным носом ей в ухо. Мия выдавила. «Его там чуть не убили, мальчишки. Я не могу его бросить. А кто такие тулукты?» Крошка Си посмотрела внимательно, вздохнула. «Ну вот, у тебя на шее тулукт. Это такие лесные кошки, дикие. Жители Кантакора уверены, что каждый тулукт — это обернувшаяся кошкой ведьма. Не жди, что кто-то угостит его тут молоком. Впрочем, молоко они не едят, что тоже странно для кошек, сама понимаешь». «А что они едят?» «Да никто не знает». «Дома-то их не держит Он сам покормится, ты, главное, его в клетку не запирай». И она улыбнулась, принимая Тулукта в компанию. Обида Мии сразу прошла. Она не умела долго сердиться на крошку Си. На следующий день Арс ушел рано утром в город. А когда вернулся, карман его куртки напоминал живот Мииной мамы, когда та была беременна слишком уж резвой Тиной. Карман топорщился и копошился. «Что это?» — весело удивилась крошка Си. Арс улыбнулся и вытащил из кармана двух белых кроликов. Протянул Мии. «Это будет твой номер. Пора тебе заняться делом». «Мой номер?» Тулукт, который опять сидел у Мии на плече, выгнул спину. Мия попятилась и сняла Тулукта с плеча, прижала к себе. «Почему именно сейчас понадобились эти кролики?» Они хотят, чтобы она бросила своего котенка, который сам ее выбрал. Спит у нее в ногах, прыгает ей на плечи с земли и разрешает гладить себя только ей, Мии. Никогда в жизни у нее не было никого, кто принадлежал только ей. «Давай научим их прыгать через веревочку и танцевать», — сказал Арс. Но Мии все это не понравилось. «Сколько времени понадобится, чтобы выдрессировать кроликов?» «Месяц? Она должна жить здесь с ними еще месяц?» «Арс, вы говорили, что вам срочно надо попасть в закрытый город Рианеллу. Почему же мы так долго сидим здесь, в Кантакоре? Зачем мне кролики?» Арс устало опустился на ступеньку подмостков. Покрутил ус, погладил кроликов. «Ты права, Мия. Ты права. Но куда ехать?» Книга молчит. «Может, она потому и молчит, что мы стоим на месте. Помните, слова начали переводиться в «дороге»? Может, книге нужна дорога?» Про появившиеся в книге после встречи со страшной старухой, Мия решила не говорить никому. «Я не согласна», — сказала крошка Си. Она неслышно подошла и встала рядом. «Нет никаких примет, что нам пора в путь». «Ни одной!» Крошка Си часто уходила из кибитки на рассвете. Мия просыпалась от её сборов, но никогда не окликала. Она понимала, что крошка Си что-то ищет в Кантакоре, но не может найти. Каждый раз, когда она возвращалась со своих одиноких прогулок, Арс смотрел на неё очень внимательно, а она отрицательно качала головой. И Арс, и Рич еле заметно вздыхали. «Ты кого-то ищешь здесь?» Спросила как-то Мия. «Ищу?» — удивилась крошка Си. «Нет, с чего ты взяла?» И больше ничего не сказала. Но Мии показалось, что крошка Си стала внимательнее к ней. Чаще брала с собой в лавку или на рынок, старалась побольше разговаривать и за обедом всегда садилась рядом. Арс посмотрел на крошку Си, опять погладил кроликов и сказал, «Доверимся нашему проводнику, Си? Будем?» собираться в дорогу. Но Арс... Доверимся. Иначе какой смысл? И он велел Ричу, Лу и Лоте собирать вещи. Почему так быстро? вскинула брови Лота. Мы можем остаться здесь до самой зимы. Мы можем даже перезимовать здесь. Город щедрый, и здешние власти любят артистов, поддержала сестру Лу. «Мы поедем на север, в Борн», — сказал Арс, будто не слыша их. «Почему туда?» — спросил Рич. «Потому что там мы еще не были. Мы не были в Срединной долине и в столице, но сейчас мы едем в Борн», — мрачно остановил его Арс. и «Я не еду», — сдавленным не своим голосом сказала Лота. я «Выхожу замуж». «Что?» «Я выхожу замуж, Арс», — повторила Лота, потупившись. «А я остаюсь с ней», — сказала Лу с вызовом. Арс и Рич переглянулись так, словно им дали поддых. И что-то еще было в их взгляде, что-то очень похожее на панику, будто они... Тщательно спланировали, учли все мелочи, как это бывает, когда готовишь важное представление, и вдруг что-то пошло не так. Причем это не так было слишком странное. Ну, как если бы крошка Си вдруг разучилась говорить. А Мия подумала. Лу и лота устали от дорог, устали искать. Они хотят жить своей жизнью. Но почему Арс этого не понимает? «Я вот понимаю». «Вы нас бросаете?» Будто бы удивился Арс. «Да», — сказала Лота каким-то не своим стеклянным голосом. «У нас своя дорога», — добавила Лу. Лицо у неё было такое, будто она хотела сказать, «И попробуй только остановить нас, я глаза тебе выцарапаю». «Что ж», — медленно проговорил Арс. «С этим не поспоришь». «Арс!» — воскликнул Рич. «Молчи!» — приказал Арс. Он будто боролся с чем-то внутри себя. «Молчи! Мы ничего не можем тут сделать. Надо найти другой способ». Это была совсем странная фраза. Но ни Лот и ни Лу не обратили на нее никакого внимания. С этой минуты они стали похожи на больших заводных кукол. Механически встали, ушли в свою кибитку, шуршали там одеждой и гремели посудой, вышли с одинаковыми дорожными сундучками в руках. «Вас проводить?» — язвительно спросил Рич. И они одинаково молча кивнули. Больше всего Мию поразило, что они не попрощались с крошкой Си и не обняли Арса. «Ну ладно, Арс, они вроде как делали ему назло сейчас. Но крошка Си, она же их племянница!» Неизвестно, когда они еще увидятся. Рич не взял у Лотто и Лу сундучки, просто шел следом. Вдруг он обернулся и странно посмотрел на Мию, а потом на Арса и покачал головой. Мии опять стало не по себе. Она поклялась, что не будет сегодня заглядывать в книгу.